Глава 10. Первые покупки. Муки совести за странное занятие, да, было немного. Вроде как пенка от молока, отгоняешь ее ложкой, а она все равно в рот лезет, когда из кружки пьешь. Но я быстро себя успокоила. Во-первых, Дана выучила целую фразу на испанском. Ну и что, что без труда, в том числе и без моего. Во-вторых, Роза Васильевна ни о чем не спрашивала, ни о том, как мы познакомились, ни о том, что мы делали на уроке, значит, все так и должно быть. К тому же Роза Васильевна назвала меня вертиховосткой. Я сочла деньги компенсацией за обиду. Возле нашего подъезда стоял старенький зеленый Hyundai. Я ойкнула от радости. «Катя к нам заехала. Наверное, мама позвала. Она сегодня дома ждет замерщика окон. Вот и пригласила Катю на супчик. Катя живёт в Зеленограде с бабушкой и гусей, а работает в Москве. Обедает обычно каким-нибудь хот-догом или гамбургером. Представляю, как она обрадовалась супчику. Я не очень люблю гусю, но Катю обожаю. Она смешливая, дурачится с удовольствием. Мама ворчит, что младшая сестра, как была, ребенком, так и осталась. Но мне нравится, как легко ко всему относится Катя. Я сжимаю пятисотку в кармане. Приятно было бы положить деньги в большой белый конверт с котятами, который папа купил мне вчера на почте и на котором написано Барселона. Но сегодня мой первый рабочий день. Надо отпраздновать. Я открываю рюкзак. достаю ручку, блокнот и пишу Кате короткую записку. Не уезжай, дождись меня. ММ. Мы с Катей обожаем подкалывать друг друга. Когда ты найдешь мужчину своей мечты? А ты? Катин муж Егор ушел, когда Гуся был маленьким, но Катя ни секунды не переживала. Я же говорю, легкий характер. Записку прикрепляю на лобовое стекло, все мутное и в потеках, И бегу в пятерочку. Легче всего купить подарок Гусе. Я выбираю ему резиновый красный мяч с пупырышками, всего за 50 рублей. Катя сладкоежка, ей беру вафельный торт. Не с арахисом, а с фундуком, хотя он дороже. Кате все равно, а вот мама нам целую лекцию прочтет о вреде арахиса. Самой маме выбрать подарок сложнее всего наконец покупаю маленькую коробочку трюфелей для них с папой пусть конфет немного но я уверена что мама оценит Сдачу решаю убрать в заветный конверт с котятами как странно было расплачиваться на кассе деньгами которые заработала сама я гордилась и удивлялась как быстро могут растаять 500 рублей Я так спешила, что при выходе едва не налетела на банкомат. Взгляд упал на экран, где улыбающаяся тетенька, похожая на стюардессу, сжимала в руке пластиковую карту. Когда-нибудь и у меня такая будет, подумала я. Возле самого подъезда что-то щелкнуло по плечу. Я обернулась. На асфальте валялась скомканная бумажка. Пришлось задрать голову. Еле успела увернуться, из окна летел новый снаряд. "Катька, возмущенно выпалила я, рывком распахивая дверь подъезда. А я ей торт. Ну, держись, тётушка!"